Глава 23 третья. Трехдольная дощечка. Когда мы, разгоряченные, вбежали обратно в комнату, где стоял секретер, около него, сидя на корточках, как ни в чем не бывало, возился графин-стаканыч. Может быть, только его покрасневшая шея говорила о происшедшем. Мы тут же бросились к нему и к секретеру. Где? Где? В это время на пороге комнаты появился Анфиса Алексеевна. Она прислонилась к косяку двери и в позе надломленной лилии поднесла руку к колбу. «От этой пошлой женщины» – губы у нее страдалически скривились – «у меня адская мигрень». «Скажите, где Аленька?» – спросила она, будто чужая в доме. В это время появился и Аленька, напомаженный в пиджачке, держа в руке надкусанное зеленое яблоко. «Господи!» – Лилия совсем уж сломалась. «Незрелое яблоко! Что теперь будет?» Она резко вырвала из рук цветочка яблоко, прищемив ему палец, и он жалобно захныкал. Но мать, быстро склонясь, обняла его, стала ласкать и приговаривать. Не плачь, миленький, не плачь, солнышко. Цветочку бы и замолчать, но он, видимо, решил, что его мало ублажают, и заревел в голос. Но этот секретер, ужасная мигрень, эта крикливая женщина, все как-то сдвинули. И сейчас, вместо того, чтобы пуститься, еще более утешать алюньку Анфиса Алексеевна молча разогнулась, сжала тонкие губы и дала цветочку подзатыльник Довольно увесистый, хлесткий, совсем не лилейный. И они вышли из комнаты. Он с Ревом впереди, а она сзади. Это было замечательно. Мы остались одни с графином Стаканычем, с тайником. Ну где? Где он? Вначале, конечно, ничего не было заметно. Красивое в резьбе, темно-красное дерево и только. Ну вот графин Стаканыч нажал на угол боковой стороны секретера, на какую-то точку там. Нет, ничего еще не открылось, не щелкнуло, но все же что-то произошло. Столяр показал, иначе мы бы, конечно, не заметили. Внизу угла на толщину спички выдвинулся тонкий медный штифтик. Графин Стаканович не просто потянул его. Это-то, видимо, и было главной частью секрета тайника. А вначале осторожно поворащал его. И вот отскочил кусок темно-красного с резьбой дерева. Мы с Костей ахнули. Так было неожиданно. За этим куском открылся маленький объемную с небольшую книгу тайник. Запахло сургучом, пылью. Я быстро мазнул пальцем. И в самом деле пыль. Так вот тут-то и лежали не изумруды и не алмазы, а рецепт для блинчиков. «Я же говорил», — сказал графин Стаканыч, «что все смотря по человеку. У каждого свой идол, даже вот и клады. Другому золото интересно уберечь, а вот этой, божьей душе, наставление о блинчиках. Покушать, наверное, старушка любила». Костя меж тем притих. Не слушая рассуждения графина Стаканыча, не пробуя пальцем пыль веков, он занялся той дощечкой, которая отскочила. Дощечка была непростая, она состояла из трех долей, соединенных с изнанки крошечными навесками, и раздвигалась и складывалась как ширма. С лицевой стороны ни швов соединения, ни тем более навесок не было заметно. Этому помогала не только идеальная подгонка долей дощечки, но и рисунок резьбы, из-за которого швы вообще исчезали. Но Костю заинтересовала не это хитрая ловкость мастера, а вот то, что дощечка из трех долей, то есть то, что спокон веков было в обыкновенной домашней ширме. Но чего Константин за малыми своими годами еще не видел, не знал. Ширм ни у него, ни у нас дома не было. «Ты смотри, смотри», – приговор он. «То большая дощечка, то маленькая, а то средняя. Ведь так и змеи можно. Слабый ветер всего змея расправил. Посильнее одну створку загнул – убрал. А если буря – две створки убрал. И змеи на одной летит Ну, прямо как паруса». «Так у парусов-то матросы стоят, а тут кто будет?» – спросил я. «А тут я буду». Я ж тебе говорил, что из верхней кабины буду управлять. Теперь ясно, как управлять. Ты не верил, а теперь вот понятно. То одну створку закрыл, то две. Из всего я только услышал из верхней кабины. Значит, Костя опять за свою. Он наверху, а я буду болтаться на хвосте. Нет, в верхней кабине буду я. Я первый сказал. Нет, я. Костя даже пристукнул по секретеру. Я буду управлять. Управляй откуда хочешь, только наверху я. Нет, я буду наверху. Мы не заметили, как начали орать, кричать друг на друга. «Вы чего? Вы что?» – графин Стаканыч, выпучив глаза, щелкнул по лбу меня, потом Костю. «Вы где? Вы в чужом доме?» Он остановил нас вовремя. На пороге комнаты появился хозяин Бурыгин. Сняв свой промасленный картуз, Адриан Кузьмич почему-то на цыпочках прошел к буфету и взял там ломоть черного хлеба. Посматривая на нас, стал жевать. Под его взглядом мы затихли, а графин-стаканочка, как человек нанятый, наоборот, стал проявлять рвение, усердие. Появилась тряпка, бутылочка с какой-то темной жидкостью, руки пришли в движение. Нет, это было не грозное явление. Хозяин сам рабел в доме. Заслышав шаги жены, Адриан Кузьмич, виновата мигая глазами, вышел поскорее из комнаты. Его все же заметили. Со двора донесся голос Светлозаровой и Лучезаровой. «Андре!» Когда я тебя отучу от этой мужицкой привычки, есть пустой хлеб. Если не можешь дождаться обеда, то взял бы сыру, ветчины. На обратной дороге Константин, то размахивая руками, то хмурый из-под лобби, посматривая на меня и на графина Стаканыча, продолжал говорить об управляемом змее. После того, как мы с ним решили, что в верхней кабине будем находиться по очереди, я уже более мирно, спокойно слушал эти рассуждения. А Константин, начиная косить глазами, распалялся все более и более. Эта трехдольная складывающаяся дощечка от Кураедовско-Бурыгинского секретера не отпускала его от себя. Он в ней видел не только будущего трехдольного змея, которого как парус можно будет увеличить или уменьшить, но и другие нововведения, например, особые путы. «Понимаете, вдруг такой сильный ветер, – Костя делал испуганные глаза, – что змей даже из одной доли вот-вот заколдует. Что делать?» «Он останавливался, держал нас, глаза его блестели. Очень просто». Из кабины надо выпустить, удлинить среднюю путу. Что получится? А то и получится, что было у нас с такими путами. Змей ложится на воздух. на головником вперед ложится. И никакой ветер ему не страшен. Удивительным было, конечно, не то, что Константин, воодушевившись, махая руками, рассказывал о будущем полете на змеи. И не то, что я всему верил, а то, что графин Стаканыч, человек взрослый, серьезный, довольно внимательно слушал Костю. «Все может быть, все может быть», – приговаривал столяр. «Почему же человеку и не полететь?» «Все, соответственно, надо увеличить, вот и все». «Покажи мухе орла, она тоже, небось, сказала бы». «Нет, такой не полетит. Слишком здоров, черт, тяжел». «А он ничего, летает. Все может быть», – повторял он. Мы проводили графины стаканы чедодому. Навстречу нам из подворотни вылез крошечный желтый щенок с черными ушами. Щенок замахал хвостом, настолько коротким и пушистым, что он выглядел шаром. «Пока суд до да дела вы бы вот для Кутьки, – столяр кивнул на щенка, – полет устроили. Вот и была бы для вас практика-проверка. И усьмирик у вас есть, зря лежит. Мы даже отпрянули. Это замечательно. Ведь первые знаменитые воздухоплаватели на Монгольфьерах тоже сначала поднимали для пробы животных, а потом уж поднимались сами. И беспризорный ничейный Кутька будет рад». А то шляется от помойки к помойке и ничего не знает, ничего не видит.